Глава 4. С началом октября в Минск пришли осенние дожди. С одной стороны, они наконец-то прибили и смыли всю летнюю пыль. С другой же, развели изрядную сырость и слякоть. В Дедоме даже устроили настоящую полосу препятствий для тех, кто возвращался в его теплые и сухие стены. Сначала школьники должны были рядом с крыльцом пошуркать подошвами ботинок, а десяток наваренных на железную раму прутьев – сбивая крупные пласты уличной грязи. Затем наверху крылечка их ждал прямоугольник с растянутым на нем куском панцирной сетки от списанной койки, после чего ребята и девчата могли пройти внутрь, где под бдительным присмотром злобствующих дежурных с кумачевыми повязками на рукавах старательно вытирали почти чистую обувь, а грубую влажную тряпку. Кстати, злобствовали постовые старшеклассники по той причине, что это именно им надо было раз в полчаса полоскать в холодной воде грязную и противную ветошь. «Привет, Морозова!» Ближе к вечеру поток дедомовцев почти иссякал. Какая радость гулять под дождем! И дежурные резко одобрели. Кроме того, в строгих правилах всегда были исключения. Поэтому, когда половинка массивной входной двери звякнула возвратной пружиной, пропуская внутрь усталую девочку-подростка, сидящий за столом при входе девятиклассник сначала приветливо ей кивнул, и только потом выполнил поручение. Зося Брониславовна сказала, что как придешь, сразу к директору. Спасибо. Да ладно, чего там? Самой секретарши на рабочем месте уже не было, но это не смутило блондиночку. Постучав покрашенной филенке кончиками ноготков и услышав невнятно приглашающий возглас, Александра уверенно проникла в святая святых детдома, в кабинет его руководителя. А, Саша, заходи. У меня к тебе серьезный разговор насчет... Подожди, а ты почему в верхней одежде? Дежурный сказал, что надо сразу к вам. Тсс, ты поди еще и не ужинала. Иди-ка переоденься, потом в столовую и уже из нее сразу ко мне. Кивнув, формальная восьмиклассница Морозова, которую администрация детдома в виде ее директрисы устроила как бы экстернат на выпускной седьмой класс, оставила Галину Ивановну наедине с раскладками продуктов на следующий месяц. Поднявшись на второй девочковый этаж и сменив в общей спальне синие парадно-выходное платье и коричневый ретузы на домашний наряд из такого же, но откровенно старенького платья и аналогичных штанишек, уставшая за весьма насыщенный день девочка, хотя, пожалуй, уже можно было говорить «юная девица», так вот, умотанная девица-красавица побрела обратно на первый этаж, где имелось замечательное место для голодных сирот. Не так, чтобы прям особо, Еще бы Саша голодала, со своими-то талантами. Но желудок явно не возражал против еще одной порции питательных калорий. «Морозова!» Морщица-блондиночка начала минуты за две до того, как ее окликнул командир второго отряда пионерской дружины Минского детского дома номер 4. Пятнадцатилетний Егор Тупиков не скрывал того, что видит свое будущее в партийной организационной работе и усиленно нарабатывал опыт и авторитет перед скорым вступлением в комсомол. Как умел, конечно а так как он при этом еще и довольно сильно соответствовал своей фамилии, то общение с ним было тем еще удовольствием. «Да стой ты!» Неохотно притормозив, лиловоглазая пионерка вопросительно поглядела на деловитого командира собственного пионерского отряда. «Ты же художница?» «Нет». Моргнув, будущий винтик партийного аппарата ВКПБ сбавил напор. «А как это нет?» Ты же в этой, в музыкальной школе уже третий год учишься. Именно что в музыкальной. На профессионального художника обучают в специальных художественных училищах. Э, -э Все равно, раз хорошо рисуешь, будешь помогать делать новую стенгазету и плакаты для класса физики. Нет. Это почему это? Ты что, не пионер? Пионер, но уже имею общественную нагрузку и поручение от директрисы. Нахмурившись и явно подозревая, что ему дурят голову, Командир тупиков шагнул было ближе, чтобы немного нависнуть над вредничающей блондиночкой, на которую, если совсем уж честно, Егор, да и не только он вообще-то, уже давно положил глаз. Подшагнул, тут же отшатнулся обратно, потому как выработанное за несколько лет занятий боксом чутье явно сигнализировало, что сейчас в живот знатно прилетит от белой. «Это ты чего?» «Я ничего, это ты так танцуешь, будто хочешь в туалет» как бы случайно остановившаяся неподалеку от бравого пионерского вожака стайка-девиц, среди которых было две соседки Александры по общей спальне, сначала зашептались, а затем тихо прыснули, тем самым нанеся неслабый моральный урон самому главному кумачевому галстуку второго отряда, углядевшему в этом прямое покушение на свой авторитет. «Так, что за общественная нагрузка? Почему я о ней ничего не знаю?» «Ну вот такой ты, значит, командир отряда. Кстати, сейчас я тоже иду выполнять прямое распоряжение Галины Ивановны, и ты меня задерживаешь». Стрельнув глазами в сторону наблюдающей за ним стайки семиклассниц, Егор неохотно сдвинулся и грозно пообещал спине удаляющейся от него стропсивой пионерки. «Я все узнаю». Увы, девичья спина осталась безмолвной, а вот соседки Морозовой вновь тихо зашушукались и захихикали, Ранее этим чувствительное сердце пионерского организатора. Что же касается Беляночки, то через двадцать минут она, заметно подобревшая и даже чуть отдохнувшая, зашла в приемную директрисы, обнаружив ее саму возле телефонного аппарата. «Да, да, обязательно. Прекрасно понимаю. Я же сказала, что все выясню. Нет, лучше завтра, после обеда. До свидания». Одарив Александру странно тяжелым взглядом, Рано посидевшая женщина раздраженно брякнула трубкой по аппарату и молча пошла в свой кабинет. «Поужинала? Садись. Нет, вот сюда. Папки сдвинь, не подсаживайся». Подождав пока почти тринадцатилетняя, до дня рождения в ноябре всего два месяца и осталось. Воспитанница устроится за приставным столом, Галина Ивановна недовольно поинтересовалась. «Мне сейчас твоя тренерша из секции художественной гимнастики звонила. Говорит, ты уже третье занятие пропускаешь». «Саша, в чем дело?» Слегка наклонив голову к правому плечу, юная гимнастка уточнила. «Она не мой наставник. Меня тренировала Светлана Юрьевна. Но она в конце августа перевелась на работу в Казанскую детско-юношескую спортивную школу. Маслову назначили вместо нее, и она неделю назад записала меня сразу на несколько соревнований по гимнастике. Хотя я ей говорила, что занимаюсь для собственного удовольствия, и чистый спорт меня не интересует». Хм, ну, в принципе, она, кстати, говорила, что у тебя все шансы взять как минимум бронзу на республиканском уровне. Я лучше возьму эту же бронзу в первенстве СССР по пулевой стрельбе, а до этого золото на областных и республиканских соревнованиях. Задумавшись на пару секунд, директриса согласно кивнула. Да, это было бы очень хорошо. Значит, с художественной гимнастикой у тебя все? Почему? Светлана Юрьевна научила меня всему, что нужно. Так что теперь я могу заниматься самостоятельно. Вы же не против, если я буду тренироваться в нашем спортзале для младшеклассников? Только когда там не будет занятий с малышами и вообще любых других занятий. Спасибо. А что касается товарища Масловой, то раз она сама все решила, то пусть сама и выполняет. Хмыкнув, товарищ Лепницкая едва заметно кивнула, подводя черту под этой темой. Хотя... А что там с занятиями, кройкой, шитьем? Девочки, сказали, ты на них почти не появляешься. Мне руководитель кружка предложила практику в ателье индивидуального пошива, но предупредила, чтобы я об этом не распространялась. Ну, понятно, другие девочки тоже сразу захотят. Но вообще, что за самостоятельность? Я как директор должна быть в курсе, где, у кого и чем занимаются все мои подопечные. Больше, чтобы так не делала. И что там за ателье? Элегия, возле парка культуры и отдыха имени челюскенцев. «А, знаю, хорошее место. Там еще закройщик забавно картавит. Да». Мило улыбнувшись, начинающая партниха подтвердила. «Таки да, дядя Шламой имеет отличный французский прононс». Дрогнувшая в улыбке лицо руководителя детдома засвидетельствовало ее резко поднявшееся настроение. Меж тем воспитанница дисциплинированно призналась. М -м, «В художественном кружке, наверное, тоже все». Николай Борисович сказал, что теперь мне просто нужно как можно больше практики. Вы не возражаете, если я запишусь на риторику и общие занятия вокалом. Они раз в неделю по сорок минут каждый урок. Удивленно поглядев на гордость своего дедома, женщина покачала головой. Уж не в актриса ли ты нацелилась, девочка моя? Вы же знаете, я учусь только для себя. Вздохнув и начав наводить порядок на своем порядком захламленном документами столе, директриса попеняла. «Да уж что-то ты больно много учишься, Сашенька, так и переутомление заработать недолго. Ты же пока растешь, осторожнее надо. Куда так торопишься?» Охлопав пушистыми ресничками, лилобоглазая сирота искренне призналась. «Просто мне нравится узнавать новое. К тому же я отдыхаю, меняя и чередуя занятия и нагрузки. Утром художественный кружок, днем секция самбо, после кройки и шитья хорошо заниматься гимнастикой». А со стрельбища я стараюсь на полчаса зайти поплавать в бассейне. Или вот после лекции в медтехе очень хорошо бегается на стадионе. И что, в самом деле помогает голову проветрить? Надо бы всех наших двоечников загнать на... так ладно. Спохватившись, Лепницкая убрала с лица заинтересованность и слегка нахмурилась, показывая тем самым, что они наконец-то добрались до того самого обещанного серьезного разговора. «Ты не передумала по поводу отчислений за использование твоих изобретений той Ярославской артелью?» «Нет, Галина Ивановна. И там еще несколько артелей и кооперативов заинтересовались». «Ага? Я почему спрашиваю? Как только деньги начнут поступать на счет дома, у тебя обязательно состоится разговор со старшим инспектором районного отдела образования». Понятливо кивнув, пока еще худенькая и угловатая, но уже понемногу начавшая округляться блондиночка, спокойно заверила. «Я не передумаю». «Не то, чтобы я была против, но, Сашенька, ты хорошо подумала? Может, я открою тебе сберегательную книжку и хотя бы треть денег будем перечислять на нее?» Проведя тонкими пальчиками по чуточку растрепавшейся молочно-белой косе, лиловоглазая изобретательница перекинула ее на спину и внесла окончательную ясность. «Мне для занятий рисованием постоянно нужен хороший ватман, краски и дорогие цветные карандаши, разноцветная тушь, пастель». Директриса понятливо кивнула. «Также я хочу хорошо одеваться, но это будет выделять меня от остальных девочек. Другое дело, если одеваться хорошо в нашем детдоме будут все, или хотя бы будут иметь возможность самостоятельно сшить себе обновки или связать кофту». «Хм...» – выжидательно помолчав, Лепницкая уточнила. «И что, это все?» Лукаво поглядев на женщину, искренне болеющую за благополучие доверенных ей сирот вообще и одной конкретной умницы-разумницы в частности, Александра открыто улыбнулась. «Еще, если вы не возражаете, я бы хотела поучиться у одного человека». «Что за человек? Где работает и чему будет учить?» «Работает и живет в небольшой полуподвальной мастерской на Красноармейской улице в 36 шестом доме. Он очень хороший сапожник и вообще обувщик. Еще скорняк и немножко слесарь. Совсем немножко. Таких, как он, обычно медвежатниками зовут. А еще он ножом на диво хорошо владеет». «Ну, не знаю». «Правда, Ефим Акимович еще не знает, что будет меня учить». Не выдержав, директриса засмеялась в полный голос и замахала на воспитанницу, разом и благословляя ту на обучение и выгоняя из кабинета. А то с такими разговорами Галина Ивановна рисковала опять добраться до дома лишь ближе к ночи. А у нее, между прочим, и свои дети есть, и муж без нее ужинать не любит». Начавшись в Минске с холодных дождей и печального шуршания опадающих желтых листьев, октябрь 1939 года завершился полноценной метелью и обильным снегопадом, покрывшим укутавшим крыши и дороги города настоящим пушистым ковром. Кое-где на газонах и клумбах еще виднелись последние островки пожухлой зелени, но всем уже стало понятно, что зима властно вступила в свои законные права. И даже солнце, что заглядывало в окна небольшого спортзала дома номер 4, с трудом пробивалось сквозь стекло, покрытое морозными узорами. Меж тем, ничуть не смущаясь царящей в помещении откровенной прохладой, в нем занималась, упражнялась легко одетая и очень молоденькая девица. Она уже час крайне медленно кружилась в непонятном танце. Художественная гимнастика это точно не являлась. Для странноватой разминки все как-то уж слишком затянулось. Вот и оставались какие-то экзотические танцы. И все же нет. Больше всего это походило на то, что юная спортсменка самостоятельно разучивает движение какого-то нового комплекса упражнений, которое где-то не раз видела и даже хорошо заучила на память. Но вот с его повторением в реальности то и дело возникали досадные ошибки. Множество раз Беляночка останавливалась и прогоняла отдельные элементы в разных вариантах, подбирая наиболее подходящий для себя – или вообще начинала все заново, с самого первого движения, и так до тех пор, пока все же с грехом пополам не откатала весь комплекс без грубых ошибок. «Ха!» Победно выкрикнув, беловолосая гимнастка немного отдохнула и начала новый повтор. И еще, и еще десяток раз, пока отдельные элементы и стойки не начали постепенно сливаться в одно непрерывное плавное движение когда завершение одного тягучего перехода одновременно являлось началом следующего. Раз за разом и повтор за повтором, покуда закатное светило не позволило вырасти маленьким робким теням в углах спортзала в настоящие сумрачные полотнища. Только тогда гимнастка позволила себе завершить занятие и открыть глаза, едва заметно светящиеся в подступающей темноте. «А, нет, это просто лучик солнца попал на ее лицо» и отразился от живых аметистов глубоко вдохнув и длинно выдохнув она повела плечами минуту постояла в полной недвижимости и направилась к развешенному на шведской стенке светло коричневому казенному платью и тонким ритузам дум дум дум вслед за стоком по закрытой изнутри двери раздался знакомый голос ударника лишь немного приглушенной преграды из закрашенной древесины «Морозова, ты здесь? Чего заперлась?» Стягивая с себя тонкую маечку, в паре мест насквозь промокшую от пота, девица небрежно шевельнула пальчиками в сторону вновь начавшего долбиться командира второго пионерского отряда, которого ну очень интересовало, чем таким интересным можно заниматься в малом спортивном зале. В одиночку и целых два с половиной часа, да и в одиночку ли? И только внезапно забурчавшие кишки призывающие к стремительному забегу в ближайший туалет, помешали Егору Тупикову в этот ранний вечер достучаться до правды. Но скрытная пионерка, что спокойно переоделась и покинула спортзал, хозяйственно заперев его на выданный ей директристой ключ, даже и не сомневалась, что упорный вожатый еще вернется и с грацией носорога будет штурмовать неприступную твердыню, окрашенную в белое двери. «Гвозди бы делать из этих людей!» Не было бы в мире крепче гвоздей, а конкретно Тупикова на забивке сва использовать. Очень напористый мальчик. Неумолимо близилось 7 ноября 1939 года, а вместе с ним приближалась и 22-я годовщина Великой Октябрьской революции, которую еще лет пять назад все спокойно именовали переворотом. Пролетариат и трудовое крестьянство уже вовсю предвкушало целых два дня законных выходных, строя грандиозные планы на праздничное застолье и обязательные всенародные гуляния. Но 6 ноября утренние выпуски центральных газет страны Советов удивили и встревожили всех большим портретом наркоман-кит товарища Литвинова в траурной рамке. Статья под черно-белым изображением сухими строками извещала граждан о трагической и преждевременной гибели члена Центрального комитета ВКПБ товарища Литвинова Максима Максимовича которого старые партийные товарищи знали и как Мейера Генаха Моисеевича Валаха. Пламенный большевик ленинского призыва, он всю жизнь боролся за счастье трудового народа там, куда его посылала партия. Вот и в этот раз опытный дипломат прибыл в Хельсинки на очередной раунд сложных переговоров о делимитации границы СССР и Финляндской республики. Встреча была напряженной, но проходила в атмосфере взаимного уважения пока один из референтов принимающей стороны не достал небольшой пистолет, из которого сначала выстрелив в председателя Совета обороны Карла Густава Маннергейма, а затем тремя выстрелами в упор оборвал жизнь главы советского анкит. Невнятно выкрикивающего проклятия соглашателем и предателем Великой Финляндии убийцу почти сразу же скрутили, Раненному фельдмаршалу оказали срочную помощь. Но непоправимое уже произошло. Мирные переговоры оказались не просто сорваны, нет, в воздухе просто-таки завоняло грядущей войной. Но не успели советские люди оплакать героического наркома, попутно весело в годовщину революции, и начать собирать подписи под коллективными письмами-обращениями к партии и правительству с гневными требованиями примерно наказать фашиствующих белофинов, как страна вновь понесла тягчайшую потерю. На сей раз Смерть вырвала из тесных рядов ПКПБ самого наркома Внудела товарища Ежоба. Он вместе с рядом других ответственных товарищей из Центрального аппарата НКВД как раз инспектировал Дальневосточный особый округ. 10 ноября Николай Иванович досрочно завершил поездку и незамедлительно вылетел в Москву. Но, увы, не долетел. Новейший советский транспортно-пассажирский самолет Ли-4 В девичестве американский Дуглас DC-4 потерпел крушение над озером Байкал, врезавшись в его застывшую гладь с такой силой, что сходу пробил тонкий ледяной панцирь и ушел в глубину, осератив весь Народный комиссариат внутренних дел в целом и его три отдела в частности. Конечно же, известие о новой трагедии шокировало весь Советский Союз, погрузив страну в новый трехдневный траур. Причем особенно силен Он был на новых Курганском моторном и Красноярском авиационном заводах, купленных под ключ у американцев вместе с лицензией на их средний и дальнемагистральный транспортники Douglas DC-3 и DC-4. Настолько, что администрация обоих предприятий и ряд инженерно-технических сотрудников даже заранее собрали тревожные чемоданчики и обновили запасы сухарей. Конечно, далеко не все искренне горевали о гибели Железного наркома, а некоторые скрытные враги так и вовсе сильно обрадовались и воодушевились. Но НКВД сплотил ряды и бдил как никогда. Так что начавшие было распространяться повсеместно шутки про то, что Ежова утянула на дно озера его наконец-то проснувшаяся совесть, и его же знаменитые стальные ежовые рукавицы поехали на лесоповалы вместе с шутниками. К тому же... Дело отчетливо шло к войне с финнами. И в газетах вскоре начали вовсю раскрывать людоедскую сущность буржуазного правительства президента Рютти. Для начала припомнили выборгскую резню и зверские убийства финских большевиков и просто русских жителей Финляндии. Потом изгнание с попутным ограблением всех живших русских переселенцев, недружественную политику всех последних лет, нападение на советских пограничников. После такой подготовки никто не удивился, когда 20 ноября СССР объявил о своем выходе из пакта о ненападении с Финской республикой. Впрочем, составы с укутанной брезентом военной техникой, которые понемногу потянулись в сторону Ленинграда, говорили о происходящем лучше любых печатных изданий. И, разумеется, простые граждане страны Советов тоже не остались в стороне от происходящего. Одни заводские коллективы в знак поддержки доблестных бойцов и краскомов РКК брали на себя обязательство ударной работы, крепить единство армии и тыла. Другие клялись досрочно завершить строительство и запустить важный промышленный объект, добыть сверхплана десятки тонн угля и руды, выплавить большие стали, собрать для непобедимой и легендарной деньги на именной танк или самолет. Одним словом, народ в меру сил и воображения выражал полную и, по большей части, абсолютно искреннюю поддержку планам партии и правительства. Не миновал этот почин и Минского детского дома номер 4, в котором младшеклассники октябрята приняли на себя обязательство закончить учебный год совсем-совсем без строек и сдать начальную ступень БГТО. А пионеры из средних классов все как один торжественно поклялись сдать нормы ГТО первой ступени. Что же касается парней и девушек возрастом от 14 лет, то они дружно отправились записываться в Ос-Авиахим и штурмовать спортивные высоты ГТО второй степени. Неизвестно, до чего бы додумался комсомольский актив, но 1 декабря в Дедом привезли сразу три ящика с новенькими швейными машинками «Подольск», четыре коробки черных и белых ниток и джутовый мешок, насыпанный в перемешку различной одежной фурнитуры. Пока все это нежданное богатство распаковывали, пересчитывали и устанавливали в кабинете труда и домоводства для девочек, с железнодорожной станции Минск-Грузовой привезли полтора десятка рулонов разноцветного осица и сатина и пять больших десятикилограммовых катушек разноцветной шерстяной пряжи с выжженным на торцах бобин переростков тавром Троицкой комвольной фабрики. Все. Даже начавшаяся 2 декабря война с Финляндией которую новый глава НКИТ товарищ Молотов в открытую назвал восстановлением исторической справедливости, не отвлекла и пола от построения стратегических планов по освоению свалившегося на них богатства. То есть, конечно же, на приют, тем более, что его администрация быстро довела до воспитанниц, что каждая из них вскоре может рассчитывать и на хороший отрез ткани для построения выпускного платья. Тем, кто просто заканчивал в следующем году школу «семилетку», поскромнее и только из цвета ситца. А вот девушки, покидающие детский дом и уходящие во взрослую жизнь, при желании могли сшить для себя вполне достойный гардероб. Что же касается освоения запасов пряжи, то любой воспитанник мог смело попросить ее себе на кофту или свитер с высоким воротником. Всего-то и делов, что научиться самостоятельно вязать на спицах и сдать несложный экзамен по этому делу ну или как-то договориться с теми девочками, кто это уже умел. Огонька в развернувшейся подростковой интриге подбавила и появление в швейном кабинете большого альбома с рисунками модной подростковой одежды, а также трех десятков пронумерованных и приписанных конкретным рисункам комплектов профессиональных лекал из тонких лакированных фанерок. На альбоме стояло внушительное клеймо Ярославской швейной кабиной артели. Все комплекты были отмечены маленькими штампами операции СССР». И после знакомства с красочными изображениями брутально одетых парней и воздушных красоток, довольно многие сироты вдруг ощутили непреодолимую оттягу красивой и модной одежде. Чтобы избавить накал обсуждений и нездоровые волнения, товарищ Лепницкая ГИ даже пошла на суровые меры, объявив о начале досрочной подготовки к празднованию нового 1940 года. В переводе с казенно-педагогического на повседневный русский все свободные руки рекрутировались на поистине великую генеральную уборку. Если в армии подобные парково-хозяйственные мероприятия редко занимали больше одного-двух дней, то в Минском детдоме номер 4 они растянулись на полноценную неделю. Причем припахали весь списочный состав. И даже убедительная победа на областных соревнованиях по стрельбе не помогла новоявленной кандидатке в мастера спорта Александре Морозовой избежать трудовой повинности и личной персональной делянке в виде наведения порядка и мытья пола в малом спортзале, который до нее уже два раза кто-то основательно помыл. Но нет предела совершенству. Так что она не удивлялась, не обижалась и тем более не сочковала, размеренно орудуя большой деревянной шваброй и мурлыкая что-то неразборчивое, но очень мелодичное заодно старательно не замечая наблюдающего за ней от входа парня лет так к 17. «Привет!» Наконец-то, заметив наблюдателя, она ответно кивнула ему головой, затем стянула со швабры кусок старой ветоши и присела перед ведром, принявшись прополаскивать ее в едва-едва теплой воде с разведенной в ней парой стружек хозяйственного мыла. «Тебя же Сашка, Саша зовут?» На что-то решившись, Коренастый парень все же зашел в спортзал, дисциплинированно пошарков обувью по расстеленной перед дверью тряпки. «А меня слабо. Говорят, ты рисуешь хорошо?» Удивленно изогнув левую бровку, блондиночка утвердительно кивнула и принялась выжимать ветошь перед тем, как вернуть ее обратно на рабочий инструмент. «Это... Тут такое дело...» Помявшись, выпускник следующего года бухнул как есть. «Можешь нарисовать портрет одной девчонки? У нее скоро день рождения, я подумал. Ну, в общем, было бы здорово подарить ей такое». Продолжая, а вернее уже практически завершая свой трудовой подвиг, 13-летняя рисовальщица Надива дружелюбно уточнила. «Она из нашего дедома, Или ты с ней вместе учишься в ФЗУ?» «А откуда ты? Ну да, вместе. Только я на станочника широкого профиля, а она на крановщицу». «Значит, тебе ее надо будет показать». «Да запросто!» «Хм? Могу нарисовать цветными карандашами, простым карандашом, акварелью, пастелью или синими чернилами!» Обалдев от перечисленных вариантов, потенциальный заказчик осторожно согласился. «Ага!» «Понятно. Что взамен?» Вот тут уже практически состоявшийся пролетарий почувствовал себя увереннее. «А что тебе надо?» «А что у тебя есть?» «Задумавшись, будущий слесарь-станочник...» Звучно поскреб стриженный затылок. Денежный вопрос он поднимать не желал, потому как ему еще предстояло вести именинницу в кино и хотелось показать свою финансовую состоятельность. В пределах того, что удалось отложить накопиться стипендии и подработок. «Ну, я же не знаю, что тебе надо. Сходи-ка, пока выли грязную воду, а я подумаю». Хмыкнув, парень безропотно подхватил ведро и поволок его в туалет, а когда вернулся, ему огласили ценник. «Для занятий гимнастикой мне нужно два...» Задумчиво покрутив кистью в воздухе, художница поглядела на рукоять швабры. Небольших одинаковых стержней из металла. Длина – 30 сантиметров. Вес каждой – полтора-два килограмма. Диаметр примерно такой же, как у этой ручки. Как принесешь, так и будет тебе портрет с цветными карандашами. Красивый. Вслед за ней, поглядев на деревяшку и прикинув что-то в голове, парень солидно согласился. «Можно». А ты его долго рисовать будешь? Один-два вечера. Ах да, про нашу договоренность в детдоме никому. Пф, да я могила! Уловив приближение новых посетителей, юная блондиночка мимолетно улыбнулась, подшагнула ближе и чуть понизила голос. Вместо кино своди ее лучше на ледовый каток. Вместе покатаетесь, попросишь ее поучить тебя держаться на коньках. Да я же умею! а ты сделай вид, что не умеешь, и падай так, чтобы она мягко валилась на тебя сверху». Задумавшись над новой для себя концепцией ухаживаний, начинающий Казанова не заметил появления сразу трех пионерских вожаков. Председатель совета дружины детдома и командиры первого-второго отрядов наподобие трех богатырей с картины Васнецова делали обход подвластных территорий. Странно, но увиденный ими спокойный разговор почему-то сходу не понравился всей троице. А конкретно Тупиков даже ревниво насупился. «Морозова, ты закончила? Там тебя Татьяна Васильевна ищет!» Мельком оглянувшись на пионерский актив, студент ФЗУ невольно усугубил сцену. Подхватив в руку ведро и забрав у блондиночки швабру, он добродушно пообещал. «Закину за вхозу, мне все равно мимо него идти». Благодарно улыбнувшись, что не осталось незамеченному, юная поломойка закрыла спортзал на ключ. И, пройдя сквозь расступившихся богатырей, отправилась на поиски Белевской, от чего-то время от времени незаметно улыбаясь. Я уже и забыла, как это весело и <связь> ярко.